Приложение 1. Чек-лист причёсанного пса текста. Как остановиться? Когда хватит? Где должна закончиться беспощадная редактора? Если вы тоже беспомощны перед этими вопросами, идите, обниму. Только недавно, в который раз осознав, как удобно быть книжной химерой, наполовину редактором, наполовину автором, я поняла простое различие между ними. Первому оно позволяет причёсывать книгу достаточно шустро. В среднем литр отработает с чужим текстом не больше месяца, иначе издательство его съест. А второго заставляет сидеть над готовым романом полгода, год, несколько лет. Редактор руководствуется в работе простой установкой: нужно сделать качественно, которая складывается из чётких критериев: грамотности, отсутствия нестыковок и провалов смысловой завершенности, в общем, всего, что мы изучили ранее. Установка автора другая. Звучит она примерно как «хочу, чтобы было о-го-го». Но проблема в следующем. Как о-го-го выглядит, автор может и не знать. И пока он этого не поймет, он вряд ли оставит текст в покое. Мы можем долго и тщетно искать верные образы, слова или даже просто тонн. Мы можем зависеть от стороннего мнения. Попадётся текст на глаза кому-нибудь из окружения или просто читателю в сети или потенциальному издателю. И он сказанёт такое, после чего вся наша уверенность в работе пошатнётся, и очнёмся мы, переписывая роман с нуля. Мы можем прямо во время саморедактуры случайно взять в руки книгу, которая покажется настолько восхитительной, что наши собственные потуги Да. В общем, плохо всё с ними и с нами. Мы можем объективно понимать, что текст хорош, но также ясно осознавать, нам всё равно не нравится. Универсального решения у проблемы нет, но есть интересный парадокс. Многие книги мы любим со всеми изъянами. Фанаты Гарри Поттера любят его, невзирая на дыры в мироустройстве. Поклонники Дубровского любят его, даже не понимая мотивации Маши. Почитатели Диккенса, Достоевского и Яна Гихары любят их тексты, даже если отдают себе отчёт. Порой одноногих собачек, то есть слезодавищих моментов на кубометр букв многовато. А вот любить собственную книгу почему-то сложно, особенно пока мы ещё можем что-то в ней изменить. Похоже на бесконечное нанесение идеального макияжа стрижку идеального газона и воспитание идеальных детей или собак. Но ни одно из этих действий, растянувшиеся на вечность, не даст хороших результатов. Уставшая рука, дрогнув, смажет безупречную стрелку. Газон превратится в несимпатичную свиную щетинку, а ребёнок или пёс просто сбежит из дома. Книги касается тоже. Саморедактор должна заканчиваться Все еще не можете остановиться? Ответьте себе на следующие вопросы. Я решил все проблемы со стилем, которые нашел. Текст звучит гладко, предложения читаются легко. То, что я описываю, встает перед моими глазами. Я могу сказать, что больше не вижу в книге логических нестыковок. В книге нет мест, где мне хочется сказать «Воу-воу, помедленнее». В книге нет мест, где мне хочется поспать или которые охота пролеснуть. Я понимаю, почему мои персонажи творят то, что творят. Их поведение обусловлено возрастом, статусом, опытом, сюжетными ситуациями. Я могу отличить речь одного героя от речи другого. Я верю в проблемы, с которыми персонажи сталкиваются и из-за которых страдают, а в методы решения А в любви и дружбе между героями. В тексте больше нет сюжетных поворотов, в которых я сомневаюсь, и не осталось событий, которые я бы добавил или убрал. Я понимаю законы своего мира, а читатель сможет. Я дал ему достаточно информации. Реалий исторической эпохи или фантастического антуража касается тоже. Эти законы не противоречат друг другу. Они не возникают внезапно там, где удобно сюжету или героям. Мой бог из машины появляется, если появляется там, где сами персонажи ничего сделать уже не могут. После кульминации я успеваю попрощаться с героями. Можно ли предположить, куда уведут их дальнейшие пути? Я чувствую, что буду скучать по своим героям и их судьбам. Я почитал бы это, не будь я автором. Ответ да, даже на половину вопросов. Красноречиво говорит. Это же то самое ого-го. Но тут я снова включу зануду и добавлю пять дополнительных галок. Они уже про бережливость, не книги, а к себе. И их тоже нужно иметь в виду. Более того, учитывать их важнее, чем выше перечисленные. Ведь именно они зависят только от вас. Я устал Я сделал всё, что мог сделать сам. Я уже не уверен, что от правок текст становится лучше. Мне всё труднее находить в истории недостатки, а в какие-то минуты кажется, что вся книга сплошной недостаток. Мне хочется стороннего мнения и поддержки читателей. Если вы ответите да хотя бы на два из этих вопросов, значит, ваше подсознание и ваша книга, возможно, молят вас о пощаде. Пора остановиться, и если с первым блоком у вас совсем беда, все же обратиться за сторонней помощью. Мир изменился. Чтобы найти хорошего литературного редактора, больше не обязательно штурмовать издательство или проситься в ученики к маститому писателю со связями. Огромное количество людей работает с чужими текстами на вольных хлебах. Их можно найти и через профильные сообщества в соцсетях, и через личные аккаунты. У этого сценария, кстати, есть огромный плюс. Предварительно вы можете с человеком пообщаться, понаблюдать за ним, просмотреть предыдущие проекты и составить представление о том, насколько комфортно вам будет работать в паре. Совпадают ли ваши чувства юмора, а вкусы, а этические представления. Ему также можно и нужно дать чёткое техническое задание, например, наметив проблемы, требующие особого внимания и зоны, которые трогать не нужно, или делать это не обязательно. Хотите, чтобы редактор обращал внимание на мотивации ваших героев, выдержанность их характеров и непрозрачность интриги? Об этом стоит попросить. Хотите, чтобы он вообще не трогал ничего, кроме стилистики, или наоборот, трогал всё, кроме неё? Можно обговорить и это. Таким образом, найти кого-то, кто поможет вам проработать и отредактировать роман, Не всегда просто, но возможно. Вовремя осознать, что помощь вам нужна или что текст может пожить и в нынешнем, не идеальном виде, намного труднее. Постарайтесь не загонять себя в то состояние, когда глядя на собственные буквы, вы хотите плакать. Оно коварно настолько, что озлобленный мозг может после слёз вкратце вышипнуть: "Да удалите всю эту графоманию к чёртовой матери". И только очистив корзину с файлом, вы через какое-то время поймёте, что убили своего пса. А стоило просто отправить его на маленькую прогулку по большому миру и ни в коем случае не бросать. Вовремя отпускать созданное, отдыхать от него и идти дальше умение, без которого автор не будет ни ментально здоровым, ни счастливым. Помните об этом.